Глава одиннадцатая В полусумраке рассвета конный отряд с графом Антоном в главе пронесся рысью по деревне и въехал в большой двор усадебного дома. Крестьяне села, разбуженные топотом лошадей, выглядывали в окушки. Все сразу догадались, что за скачет и каких коней ведут подручными наездники графа-братца. Все другое, казалось бы, простили крестьяне своим господам. Всякое безобразие объяснили бы они словами, что же, на той баре, чтобы приходничать и баловаться. Единственное, что для крестьян спокон века, из рода в род, большущее злодеяние, чуть не равное смертоубийству, было именно то, чем теперь занимались их господа графы — конократство. Крестьяне, выглядывавшие из своих исп, хорошо поняли, что кони не оседланные, которые скачут взятые под узцы наездниками графа Антона Петровича. Кони угнанные, сворованные. Граф Антон слез с лошади у крыльца, приказал своим молодцам передать приведенных коней с рук на руки конюхам придонским, а самим оправляться и отдыхать. Часа через два двинемся домой, — прибавил он. Братья, усмехаясь, поцеловались. — Ну что, — спросил Михаил Петрович, — не обманул я тебя, стоило тревожиться или нет? — Везти ему стоило, — весело отвечал Антон Петрович. — Увидишь, по полсотни рублей за штуку взять можно. Должно быть, столичного какого завода в наших краях таких нету. А вот здесь тоже кое-что есть. Граф снял сумку и бросил ее на стол. Сумка грузно шлепнулась. — Ого! — произнес Михаил Петрович. — Червонцы, что ли? — вести мы не камни. Прежде всего, братец, распорядись конями. — Да, — отозвался хозяин, — надо поглядеть, да и вести Нет, где уж глядеть? После насмотришься. Ты прикажи скорее на место отвезти. — Ладно, ишь, какой стал опасливый. Рассмеялся Михаил Девьер, и, позвав слугу, он приказал послать к себе старшего конюха Евграфа. Когда тот появился, он встретил его двусмысленной улыбкой. — Понял, зачем вызываю? — вымолвил он. — Точно так, — усмехнулся Евграф. — Ну вот и веди по одному коню на маленький дворик к Каранжирии. Да чтобы все кони сквозь землю провалились, это... в полчаса времени. «Слушай-с», отозвался конюх. «Ну, как ты поживаешь?» — обратился граф Михаил к брату. «Почитай, с неделю не видались. Все собирался к тебе, да погода сыровата. А у меня кости начинают болеть. Ну вот, прежде всего, сумку очистим, барыш пополам». «Зачем? Давай лучше инако поделим. Кони мои, а сумка твоя пускай будет». «Маху дашь, брать усмехнулся граф Антон. «Коней по полтораста рублей не продашь, выручишь рублей триста не более а тут в сумке до пятисот наберется, а то и больше. Я ночью пересыпал горстями и серебро, и золото. Сам не знаю, что там, не считал. И пущай, твое счастье! Сколько есть, столько и твое, а мне довольно коней». — Ну, теперь вот что обсудим, братец, — заговорил снова граф Антон. — Да подлинно он князь, проезжий-то. — Так сказывали? — поди Подирать немного — в Москве и в Питере. — Вести им, а? Сойдет ли нам это дело с рук? — Вот на! — воскликнул граф Михаил. — Это еще что за опросы? — Почему не сойти? — Да так, братец, душа у меня не на месте. Не впервой, ведь что ты? Так-то так, да у меня на сердце что-то щемит. Вот как сказывают предчувствия, что приключиться со мною ли одним, с нами ли обоими, какое худое. Все вздор, братец, ничего не приключиться, не впервой. А ты вот пошли, сына в валуйки. Князь там теперь застрял надолго без лошадей да без денег. Пускай твой сынок поживет денька два-три, разнюхает. Много ли, господа дворяне, там шумят? И что этот князь затевает?» «Это хорошо», — отозвался Антон Петрович. «Пошлю беспременно. Только ведь он у меня глуповат. Ничего, дело немудреное, а вас не наглупит. А что глуповат он, сам ты виноват. Содержишь его якобы красную девицу». «Женил бы, что ли?» «Развернется молодец, нам в помощь будет. Молодая жена всякого парня растревожит живо, не будет как сонный бродить». «Да я, братец, и то собираюсь женить его, благо сам просится». «Ну вот и хорошее дело, коли просится. А на ком?» «На херасковой девице. Она его, зазноба». Граф Михаил Петрович пристально посмотрел в лицо брата и повторил странным голосом. — На Хирасковой? — На дочке Петра Ивановича. — Знаю. Немало он мне надоедал своими посещениями. Уж не знаю, братец, роднится ли нам через твоего Мишу опять с ними, Хирасковыми. Он человек ведь неспокойный и прилипчивый, артачиться любит. Ну, впрочем, как знаешь. Граф Михаил Петрович замолчал и задумался. Брат смотрел на него несколько мгновений и потом произнес. — Ну, а как у тебя? — Что? — Ну, да янта. — Да кто янта? — Ну, да сам знаешь, про кого спрашиваю. — Как ее здоровье? — Марфуша, что ли? — Нет, Марфуша, савишно, знаю, что в своем здоровье. А та — другая, то есть. Наступило молчание михаил Петрович дернул плечом, фыркнул и прибавил полу насмешливо. — Вот что я тебе, братец, скажу. Стало не в меру беспокойно и мне, и Марфуши. Есть вот такие покойники на свете, брат Антон Петрович, от коих спокойствие трудно получить. Вот, сказывают, покойники ходят по ночам. Душевейших к нам являются нас пужать. Ну, я бы, братец, сейчас же предпочел такую покойницу иметь. Пусть бы ходила в полночь, я ее крестом живо успокоил бы. А вот с такой покойницей, как моя, не знаю, как и быть. Вся меня смущение берет. Особливо же последнее время тревожусь. — Что же такое? — с удивлением спросил граф Антон. — Да то, братец, что я примечаю и у себя. Да и у тебя некое удивительное происхождение. И мои холопы меня, и твои холопы тебя. Ты что думаешь, не жалуют? Вот что, братец, волками да лисицами глядят и зубы скалят. Это везде так? Какие же рабы своих господ любят? Нет, братец, не везде так. «Мои меня как раз придадут, да и твои тоже тебя, Залтын, за сбыть рады!» Вошедший лакей доложил господам, что кушать готово, и братья пошли в столовую. Через час после этого граф Антон снова садился на лошадь. Отряд его уже выступал шагом по дороге домой. Граф Михаил провожал брата, и когда тот уже был в седле, крикнул ему Не забудь Мишку послать в город, а там ко мне его пришли с докладом.